Глава двадцать первая. Узор на руке. Утром я встала с твердой уверенностью, что совсем разберусь. Вчера не удалось больше попасть в библиотеку, она закрылась. Разумеется, никто не стал меня дожидаться. Но сегодня мне жизненно необходимо узнать все о клятвах, а заодно вернуть ту злосчастную страницу. В ней содержалась легенда о двух влюбленных, чьи семьи выступали против их союза. И тогда молодые эльфы, обратились к луне за заступничеством и помощью. Так по одной из версий и родилась традиция подобных браков. На проверку истинности чувств давался год, после которого семья или окончательно закреплялась как ячейка общества, или безболезненно распадалась. Как именно распадалась, тоже было написано, правда, очень образно и метафорично, но кажется, я поняла, что нужно делать. Сама церемония лунного брака лишь отдалённо напоминала нашу с Дьеном За поцелуем следовал обмен кровью с использованием ритуальных кинжалов, так что Эвина Лильнао, конечно, сильно притянул всё произошедшее за длинные эльфийские уши. Но главное поцелуй при луне, и он состоялся, здесь не поспоришь. Так что теперь меня куда больше интересовала клятва, которую Роли Анварнау может изменить в любой момент. Именно за этим я собиралась пойти в библиотеку, и так по дурацкой студенческой привычке тянула до последнего. Вот только сразу исполнить задуманное не удалось. Стоило мне одеться, как в дверь постучали. В коридоре стоял заспанный и склокоченный пожилой комендант, недовольный столь ранним подъёмом. Он коротко передал приказ явиться к ректору немедленно, и, кутаясь в тёплый стёганый халат, пошаркал обратно к себе, тихонько костеряне рядивых студентов, нарушающих всевозможные правила. Ничего хорошего такое начало дня не сулило. В приемной ректора утром было тихо и пусто, даже его помощник еще не пришел. В кабинете сидел магистр Фаграл, кажется, в той же одежде, в которой вчера ездил со студентами на бал. «Доброе утро, Виолетта», – устало поздоровался он. Я поспешно поклонилась в ответ. «Присаживайтесь». «Мне очень хотелось сесть подальше». Но стул для посетителей у самого ректорского стола было сложно не заметить и глупо игнорировать. Что-то случилось, магистр осторожно спросил я, собственно, отлично зная ответ. Случилось. И такое, из-за чего ректор вновь захотел видеть меня с утра пораньше. Вы ведь в курсе вчерашней драки Дианале Варнау и Стивена Блана? Я утвердительно кивнула, ожидая продолжения. Ещё вчера эльфы выдвинули ноту протеста из-за нападения на их сородича, компрометации его жены и магистр Фаграл опустил глаза на лежащую перед ним бумагу, по которой прочёл циничное во уничтожение уникального растительного лабиринта, подаренного королю Леонелю II лучшими эльфийскими магами 200 лет назад в знак дружбы и уважения между двумя народами. Вчера в темноте было сложно оценить масштаб повреждений. Уверена, там нет ничего непоправимого, но ведь дело не в лабиринте. Эльфы, как и всегда, реагируют быстро и своего не упустят. А я, кажется, догадываюсь, что им нужно и чем это грозит нам. В том, что дело принимает серьёзный оборот, сомневаться не приходилось, и лабиринт виделся меньшей из проблем. Стивенна Блана могут сослать и запечатать. Я сглотнула. Такой участи я бывшему уже ни хутче не желала, особенно в свете открывшихся вчера обстоятельств нашего разрыва. И не думаю, что для Джиналя Варнау всё закончится просто так, продолжил магистр. Король не хочет портить едва наладившиеся отношения с эльфами, и в то же время на поводу у них не пойдёт. Скорее всего, достанется обоим, чтобы другим не повадно было. Магическая доля в дворце во время бала. До такого надо ещё додуматься. Ректор сокрушённо вздохнул и отложил бумагу с мелькнувшим на ней эльфийским гербом, тем самым великим древом. Я же смотрел в окно, за которым сегодня разлилась унылая зимняя серость с низкими тучами, грозящими вот-вот разродиться очередным снегопадом. В целом подобное поведение эльфов было предсказуемо. Они грамотно воспользовались ситуацией, И обернули её в свою пользу. Виолета, вы же взрослый человек, вновь завладел моим вниманием магистр Фаграл. Правда, смотрел на меня при этом так, словно сам сомневался в своих же словах. Впрочем, наверняка все преподаватели воспринимают нас, если не как детей, то как несмышлённых юнцов точно. Вы же понимаете, что скандалы нам не нужны, а запечатывание Блана, если да это во всё же дойдёт, настоящая потеря. Я понимаю, магистр, через силу проговорила я, и точно не желаю стевину зла. Рад это слышать, в голосе ректора звучало нескрываемое облегчение. Видимо, он до последнего сомневался, что я захочу помогать бывшему жениху. Меня кое-что связывает с Эльфами. Руку обожгло, и я, не удержавшись, поморщилась и потёрла запястье. Думаю, если я выполню слова не дались, так и застряв в горле. Понятно, зовут свои требования. Хотелось верить во всяком случае, как и в то, что никаких других неприятных сюрпризов меня не ждёт. Выполните. Ректор нахмурился и внимательно вгляделся в меня. Покажите руку. Я закатала рукав и вытянула правую руку ладонью вверх. Подумайте про то, что не можете сказать, попросил ректор, и я задвинула вподаль все ненужные и глупые вопросы. Откуда он знает или как догадался, вспомнила слова роли Ана Варнао и светящийся шарик, растворившийся на моей коже. Через несколько секунд рисунок клятвы проявился, а руку неприятно заколола. Так и знал. Тяжело вздохнул ректор. Не буду спрашивать, о чем она. Вы все равно вряд ли сможете объяснить. Ректор перевел взгляд на меня. Я так понимаю, что это связано с вашим браком с Дьеналем Варнао. Я только легонько кивнула. Он временный, не так ли? Наверняка магистр отлично знал эльфийские традиции, и от вас ждут его расторжения. Как вы догадались? На этот раз я не удержалась. Увидели по рисунку? Нет, клятва здесь ни при чём, это жизненный опыт. Магистр Фаграл откинулся на спинку кресла и подпёр подбородок кулаком. Я с самого начала понимал, что брак вам навязали с какой-то определённой целью. Но Ивина Лильнау заверил меня, что вы ничем не рискуете и действуете добровольно. А Ильнау весьма неплохой представитель своего народа, надо признать, оснований сомневаться в нём лично у меня не имелось. Всё так, подтвердила я, только некоторые обстоятельства изменились. Я посмотрела на руку, на которой медленно таял замысловатый рисунок. Сказать о клятве напрямую не выходило. Но я очень надеялась на опыт и знания ректора. У эльфов очень сложная система договоров. Не чуть не удивился ректор, и заключать магические клятвы с ними нужно с особой осторожностью. То есть гарантии того, что её вообще исполнят, нет? С ужасом спросила я. Если окажется так, что всё напрасно, я даже вторую порцию лекарства для папы не получу. Сельфе ни в чём нельзя быть уверенным, не спешило б надеждовать меня, магистр, но всё же свою часть клятвы они выполнят. Условия, выставленные вам, сделали гибкими, если это, конечно, то, о чём я думаю. Эльфы любят подстраховываться и оставлять лазейки. Вам стоило посоветоваться, прежде чем на что-либо соглашаться. Наверное. Теперь я и сама понимала, что не нужно было так легко принимать клятву, но в тот момент Слишком обрадовалась возможности излечения отца. Да и расставание с Дьеном рассматривала исключительно как избавление от неприятной повинности. Кто же знал, что когда время придёт, это окажется так тяжело. В любом случае, если Дьен Альварнау вернётся в леса, а эльфы отзовут свои претензии, то конфликт будет исчерпан, по крайней мере, основная его часть. Магистр сцепил пухлые пальцы в комок. «Виолетта, если вы можете повлиять на мужа и его родичей, то я прошу вас поспешить, пока не случилось непоправимого». Я потерла озябшие пальцы, хотя в кабинете было тепло. Я же чувствовала, как мороз расползается по коже. У меня попросту не осталось выбора, кроме как сделать то, чего от меня все хотят. На меня давила и клятва, снова напоминавшая о себе неприятным зудом, и эльфы. решивший, что все средства хороши, а лучший способ защиты нападение. Возможно, запечатывание стивина стало последней каплей. Серьёзно для мага это равносильно смертному приговору, и выносить его я не имела права. "Виолета, вам плохо?" забеспокоился ректор. "Может, воды?" "Нет. Я сглотнула, вставшей в горле ком. Всё в порядке, магистр. Я сейчас поеду во дворец и постараюсь поговорить с Диналем" и вот с он. До этого я лишила выбора Дьена, теперь пришла пора отвечать за свои поступки и решения, каким бы сложным это ни казалось. Я распоряжусь выделить вам экипаж. Ректор встал и лично проводил меня до двери и, всмотревшись в моё лицо, добавил: "И кого-нибудь из преподавательского состава в сопровождение. Спасибо, магистр". Спорить я не стала, пусть и помощь принимать не планировала. Все вопросы я собиралась решить сама, но и ректора понимала. Он точно хотел, чтобы всё прошло хорошо, а я у него с некоторых пор не на лучшем счету. О том, что ректор не иначе как в отместку за причинённые неприятности назначил мне в сопровождающие магистра Тераса, я догадалась сразу, стоило дойти до выхода и увидеть скучающего мага возле экипажа с гербом академии. Он меня тоже заметил и весело хмыкнул. распахивая дверь и делая приглашающий жест рукой. «Ну что, Сарнат, едем на разборки с эльфами?» Преподаватель боевой магии лихо запрыгнул внутрь после меня и устроился на сиденье напротив. «Надеюсь, ты хорошо усвоила все, чему я вас учил». «Магистр!» – возмутилась я. «Да ладно тебе, шучу», – отмахнулся мужчина, устраиваясь поудобнее. «Как знал, что ваши отношения с эльфом до добра не доведут». «Ничего, надеюсь, ты сделаешь выводы и найдешь нормального человеческого парня». Это я даже комментировать не стала, предпочтя молча смотреть в окно. К тому же с человеческими парнями мне везло еще меньше. А подъехав ко дворцу, поняла, что магистра террасы ректор действительно направил со мной не просто так. Количество эльфов было таким, что невольно возникали мысли о захвате ли сами нашего дворца. Преподаватель, выпрыгнувший из экипажа, Осмотрелся и хмыкнул, словно уже примериваясь, кого станет атаковать первым. «Ну что? Ищем твоего муженька?» Магистр вроде улыбался, но все равно выглядел собранным и сосредоточенным. «Моего свекра», — вздохнула я. «Видеть роль Ана Варнау мне хотелось меньше всего, но вряд ли эльфы согласятся просто так отозвать свои обвинения». «Так что...» Если кто-то желает скорейшего возвращения сына домой, то ему придётся меня как минимум выслушать. Ведь, как сказала Ниериль, любую клятву можно выполнить по-разному. Найти нужного эльфа оказалось несложно. Стоило представиться как наши гости, занявшие восточное крыло дворца, тут же начинали смотреть на меня иначе. Не как на ровню, разумеется, куда уж мне, но и не как на жалкую человечку. и вполне дружелюбно указывали нужное направление. Магистр шел за мной с таким каменным лицом, что никому и в голову не приходило пытаться остановить или задержать его. Так мы прошли до внутренних покоев, предоставленных Чите Варнао, где пришлось порядком подождать. Я сидела на диване, пока магистр Террас изучал обстановку и вид из окна. «Да не нервничай ты!» – одернул меня преподаватель, заметив, как я ерзаю и кусаю губы. Если что, тут прыгать невысоко, второй этаж. Вы меня не успокоили. Чуть реже, чем следовало, ответила я, но напряжение действительно отпустило, словно крышку кипящего чайника приоткрыли и выпустили лишний пар. Вместо колкостей и подначек преподаватель подошёл, встав у меня за спиной, и наклонившись к самому уху произнёс: "Идёт. Соберись и выпрями спину". Сильные пальцы жёстко надавили мне на плечи. Мой свёкор пришёл один, как обычно, обдав меня презрением и каким-то резким травяным ароматом парфюма. А это ещё кто? Порция презрения досталась и магистру. Представитель академии бесстрастно произнёс преподаватель: "Я думал, ты хочешь обсудить наши внутрисемейные дела". Рольян Варнау сел напротив, закинув ногу на ногу. "Как я понимаю, наши внутрисемейные дела вышли далеко за пределы семьи". «Если бы ты не гуляла по саду с тем мальчишкой, то ничего бы не случилось, сходу бросил мне обвинение эльф. Если бы Дьеналь был в зале, то никто бы не посмел вывести меня против воли». «Кхм-кхм», <coughs> раздалось легкое покашливание позади меня. Ролиан поморщился, но продолжать перепалку не стал. «Итак, зачем ты пришла? Кажется, мы все обсудили еще вчера. Я хочу, чтобы вы отозвали все обвинения против Стивена». Губы эльфа растянулись в нехорошей улыбке. Иначе я всё расскажу Дианалю. У тебя не получится, заявил эльф. Как только я его брошу, вернув кровь, то уговор будет считаться исполненным и клятва ослабит своё действие. Точность формулировок всегда важна в любых магических клятвах. Вы просто не отдадите мне вторую часть лекарства. И ты оставишь своего отца без полного исцеления? с иронией спросил эльф. Вот насколько хватило твоей дочерней любви. Мой отец живёт так уже 15 лет. Он взрослый и состоявшийся человек и нормально проживёт столько, сколько ему отмерено с тем, что есть. А стевина блана купирование дару убьёт. Уверена, папа бы сам так никогда не поступил. Уважаемый магистр Терас, молчавший до этого, наклонился и опёрся о спинку дивана, положив руки по обе стороны от меня. Вытянутые глаза эльфа заметно округлились от подобного обращения. "Мы оба знаем, что ни Стивен, ни ваш сын здесь ни причём, и всю эту ситуацию вы используете, чтобы продавить более выгодные для лесов условия. Вопрос в том, что если вы не заберёте своего сыночка сейчас, то ещё неизвестно, кому купируют дар. Хотите проверить и рискнуть?" "Король не пойдёт на это", заявил эльф. Выглядел он вполне уверенно. Но слова магистра его всё же зацепили. Сейчас многое зависит от слов Виолеты. Преподаватель перегнулся так, что сумел заглянуть мне в лицо. Если она скажет, что они со Стивенном мирно беседовали, прогуливаясь по лабиринту, то действия вашего сына расценят как неоправданное нападение. Она такое не скажет, процедил эльф. Вы так уверены? усмехнулся Тирас. Посмотрите, на ней ни одного синека. Я видел её платье в тот вечер, оно было в ужасном состоянии. Ролан Варнау откровенно злился, но всё же пока сохранял выдержку. Подумаешь, платье. Его видели только вы, лицо заинтересованное. К тому же, не сам ли Диеналь его порвал в порыве ревности, и бедной девочке пришлось бежать, а Стевину спасать. Магистр сильнее стиснул мои плечи, подавляя робкую попытку воспротивиться такому варианту вчерашних событий. Но повторюсь, вы можете проверить. и рискнуть единственным сыном и наследником. А можете не рисковать, а убраться со своим посольством, отозвав претензии к Стивену Блану и увезя сына под надёжное родительское крыло. Прозвучало не слишком дипломатично. Магистр вообще был откровенно не силён в дипломатии, но, кажется, подействовало. Только попробуй не разорвать брак с моим сыном или что-то ему сказать, процедил Эльф, глядя на меня. Клятва на руке вспыхнула, И мне большого труда стоило не вскрикнуть, ощущение было не из приятных. Полегче. Магистр выглядел спокойно, но от него ощутимо повеяло магией. От роли Анна Варнау это тоже не укрылось, и он, к моему удивлению, промолчал. «У вас есть время подумать до обеда. После Виолетта даст показания дознавателям. Преподаватель помог мне подняться и вывел из комнаты». «Вот так-то связываться с эльфами». Нервоучительно произнёс он, глядя, как я пытаюсь дышаться. Руку тянуло, но уже не так сильно. "Думаете, он послушается?" с надеждой спросила я. Вот уж не представляла, что мы с магистром Терасом будем когда-нибудь идти вместе по дворцу и мило беседовать. Если мы перевернём ситуацию так, что зачинщиком был Дьеналь, то Эльфы уже не смогут строить оскорблённую невинность, пожал широкими плечами магистр. "Я не стану так говорить". тихо произнесла я. Подставить Дьену я не могла даже в мыслях. "Ну, этот для науки же об этом не знает", усмехнулся преподаватель. "О сын, ему важен, но на твоём месте я был бы очень осторожен с клятвами и словами, пока она не выполнена. Сельфа встанется подложить какую-то подлянку, они это умеют". Я кивнула и посильнее натянула рукав на правой руке. Осталось самое сложное.